Глава первая. Дверь распахнулась резко и без стука. Хорошо хоть не ударилась о стену и порог переступил незваный гость, отчего помещение, довольно просторное, надо сказать, внезапно стало тесным. Что это за хф ерунда? – прорычал с запинками герцог Айнар Кэрвальд, потрясая скомканной бумажкой. Какой еще к бешеным демонам отбор? А как вы собираетесь выбирать себе невесту? невозмутимо ответила я, сложив руки перед собой и глядя на тяжело дышащего дракона. Звать каждую из двадцати девушек на свидание? Спешу заверить, они будут проходить исключительно в моем присутствии, с соблюдением всех правил приличия. Или у меня неправильные сведения, и вы здесь не для выбора невесты? Я выгнула бровь, невольно отметив, что герцог даже в гневе очень неплох собой. Мужественные, чуть грубоватые черты лица, тяжелый подбородок, крупные губы и слегка раскосые глаза, в которых зрачок сейчас стал вертикальным. Рыжеватые волосы собраны в аккуратный хвост. Широкие плечи обтягивает камзол. Белоснежное кружево украшено булавкой с крупным камнем цвета морской волны. Я слышала эту фамилию. Герцог Айнар Кервальд являлся старшим сыном, наследником и драконом ко всему. Ну и Гранд, мастером-артефактором, возглавлял ведомство, курировавшее все, относящееся к артефактам, от регистрации до продажи. До его приезда сюда мы лично ни разу не встречались, И что он за тип, я понятия не имела. Повезет какой-то девушке, наверное. Герцек завидный жених по всем статьям важным для юной благовоспитанной леди. Но отбор, танцы, готовка, пение, вы серьезно? Он с шумом выдохнул, выпустил бумагу из рук, и она прямо в воздухе истлела, осыпавшись пеплом на паркет. Девушки старались и хотят честной борьбы. Я пожала плечами. Что-то еще или я могу продолжить работу? Несколько мгновений его горевшие злостью зеленые глаза смотрели на меня. Потом дракон резко развернулся и вышел, аккуратно закрыв дверь, даже не хлопнул. Я же откинулась на спинку стула, устала, прикрыв глаза. Нахлынули воспоминания. Как же я оказалась в этой... ситуации, скажем так. «Дорогая моя, ты же понимаешь, что я не могу ничего сделать?» Взгляд баронессы Деабет блуждал по кабинету, элегантному, оформленному в песочно-розовых тонах, но без лишней помпезности. «У него связи, ты же знаешь! Его супруга — сестра министра финансов, а сам маркиз де Фаран близко общается с советником по торговле». Понизив голос, с благоговением добавила она на мгновение, все таки посмотрев на меня. Очень хотелось высказать все, что думаю, о маркизе, его связях и дочурке, исполнившей угрозу, но я молчала, с каменным лицом, ожидая продолжения. За долгие годы учебы и научной работы над ментальной защитой я научилась отлично контролировать себя. Магом с такой способностью, как у меня, это необходимо. Контроль над эмоциями. В общем, я устроила тебе перевод в благородную академию. Это в Киеве, всего пять дней от столицы. Оживилась баронесса. Там как раз свободное место декана. Будешь курировать выпускниц и вести спецкурс по истории и обычаям альвов. Месяца три посидишь там, потом подашь прошение. Думаю, к тому времени все успокоится и сможешь вернуться. Благородная академия. Прекрасно. Желание выразиться совсем не так, как полагает сэледи, возросло в разы. Язык просто чесался. Заведение, расположенное в пасторальной сельской местности, занимающееся выращиванием фруктов, овощей, зерна и тому подобным. Если верить сведениям, солнное, тихое и благопристойное местечко. Как раз то, что надо, чтобы отправлять на учебу и воспитание дочек без риска тлительворного влияния светской жизни. Эта академия находилась в числе престижных, но как бы это сказать, придерживалась исключительно патриархальных взглядов на воспитание, готовя девушек к роли хозяйки, жены и матери. Магия только в приложениях к ведению дома, бытовая, кулинарная. вышивание и игра на музыкальных инструментах, подготовка приемов больших и малых, ну и прочие совершенно бесполезные на мой взгляд вещи. Но этому всерьез обучали целых пять лет. И диплом благородной академии среди дебютанток на ярмарках невест Мираны ценился очень высоко теми, кто ищет себе образованную и утонченную супругу. И что там делать мне? Магу-менталисту, семь лет занимающейся разработкой защиты от ментальной магии. В который раз прокляла про себя свою мягкотелость и неспособность отказать матери. Усмирив эмоции, вернулась во настоящее. К разговору с баронессой. А зачем выпускницам история Альвов? Осторожно уточнила я, поскольку в предмете разбиралась не так, чтобы очень хорошо. несмотря на то, что мать чистокровная альва. Ну, вдруг кому-то из девочек повезет, и она встретит кого-то из них. Махнула рукой леди. Не переживай, занятия всего раз в неделю, зато прибавка к жалованию за часы нагрузки. Вот, держи документы. Отправишься порталом, там стационарный есть. А до академии возьмешь экипаж, она находится за городом. давала последние инструкции баронесса, одновременно протягивая мне папку с бумагами. «Я хоть с родителями попрощаться могу», — буркнула, уже не скрывая своей радости по поводу нового назначения, — «и собраться». «Завтра утром тебя не должно быть в столице», — понизив голос, со вздохом произнесла баронесса. «Ну, вообще отлично. Хорошо». Еще день и я успею заглянуть на кафедру, забрать мои работы. Не собираюсь все бросать только потому, что в сбалмашной девчонке удалось ее нелепая месть. Три месяца, всего три месяца, а потом можно вернуться. Ерунда, конечно, я продержусь эти три месяца в провинции, а потом вернусь, обязательно. Эх, мечты, мечты. Тренькнула пачтювая шкатулка, вырывая из воспоминаний. Я встрепенулась и выпрямилась, открыв глаза. Как же, три месяца. Я уже полгода торчала здесь, и вчера пришло очередное официальное письмо. Отказ о переводе. Маркизовая стервозная доченька оказалась очень золопамятной, а еще на нашу академию свалился этот дракон, герцог Кервальд. Встрялась ему видеть или приехать за невестой и выбирать среди выпускниц. Поморщившись, я вынула послание из шкатулки. Госпожа декан, уведомляем вас, что завтра в городской ратуше состоится торжественный прием в честь герцога Кэрвальда. Ждем вас и ваших воспитанниц к семи вечера. Мэр Акифы. Но следовало ожидать, конечно. Вот и первый конкурс для выпускниц – танцы. Вчера, когда я получила известие о прибытии гостя после занятий, собрала всех барышень в торжественном зале и провела беседу. Добрый день, леди, негромко поздоровалась, обведя взглядом подопечных. Руки чинно сложены на коленях. Волосы собраны на затылке в аккуратные пучки, украшенные скромными одинаковыми заколками в форме цветущей веточки. Ни грамма косметики, естественно. Из украшений разрешались только сережки или цепочки с медальонами. Платье тоже одинаковые, форма выпускниц. Из шелка нежного персикового цвета с круглым вырезом, украшенным кружевом, длинные рукава и подолы до щиколоток. Туфельки на удобном невысоком каблучке, скромные, воспитанные и послушные, как и положено выпускницам благородной академии. Что ж, надеюсь, они и дальше будут оставаться такими и не опозорят меня перед гостями. У меня важное известие. Завтра нашу академию посетит герцог Кервальд, продолжила я. Он желает выбрать себе невесту среди воспитанниц выпускного курса. «Ну, конечно, вон как сразу заблестели глаза, порозовели щечки, а губки разошлись в предвкушающих улыбках». «Леди, если вы посмеете посрамить стены этой академии недостойным поведением», добавила я, не повысив голоса, но девушки тут же перестали улыбаться, «никакие связи ваших родителей или родных не помогут, наказанием будет отчисление». Слава всем богам! Здесь имелась госпожа ректор, дама строгая во всех отношениях. Столица далеко, и взятки леди не брала, так что с соблюдением правил здесь было тоже строго, на моё счастье. Второй раз огрызти неприятностей за то, что чьей-то доченьке захотелось сбегать на свиданку в неурочный час, мне не улыбалась. Кроме всего прочего, вокруг академии надежная защита. После одиннадцати вечера можно выйти только со специальным амулетом. Он имелся лишь у преподавателей. А в женском общежитии еще и дополнительно ровно в одиннадцать двери корпусов закрывались до утра, а на окнах надежные ставни. Они тоже запирались магией. Да, в благородной академии строго блюдили приличие, чего уж там. Именно поэтому сюда стремились отдавать своих чадушек старинные аристократические семьиства и зажиточные семьи, имевшие достаточно денег, чтобы оплатить учёбу. Вам понятно, барышни? Уточнила я, обведя притихших девушек пристальным взглядом. Да, госпожа куратор. Слаженным хором ответили они. Вот и славно, я кивнула. Тогда завтра после занятий прошу всех собраться здесь же для представления герцогу. А, -а, -а, -а можно вопрос, леди Лойхарт? Послушно подняла руку одна из студенток. Попробуйте, леди Эрлита. Я посмотрела на хорошенькую восемнадцатилетнюю барышню с непослушными золотистыми кудряшками, обрамлявшими кукольное личико. Как милорд герцог будет выбирать невесту? Хороший вопрос. Только мне лично абсолютно все равно, как именно дракон будет это делать. Мне об этом ничего не сказали. Я пожала плечами. Как-то, наверное, по своим критериям выберет. Ваша задача вести себя достойно, леди. Вот и все. И тут выпускницы переглянулись, дружно покосились на меня и снова заговорила леди Эрлита. Тогда нужно устроить отбор по всем правилам, чтобы все было честно, решительно заявила она. С конкурсами пусть милорд дракон посмотрит и решает сам. И с какими же конкурсами, позвольте вас спросить, юная леди? Я скрестила руки на груди. Учтите, я ничего придумывать не буду. Мы, мы сделаем, подняла руку другая девушка, Маралетта. Мы все придумаем, госпожа куратор. Вы одобряете отбор, правда? Я всего нескольких мгновений помолчала, потом мысленно вздохнула и коротко кивнула. Хорошо. В таком случае завтра перед первой парой у меня на столе должен лежать список конкурсов. Распорядилась я. До встречи с герцогом Кервальдом я их просмотрю и окончательно утверджу, а после озвучу нашему гостю. На этом все, леди. Вот так я и вляпалась в этот отбор. Сегодня как раз на официальном представлении и вручила герцогу бумагу, от которой остался только пепел. Кстати, надо бы убрать. Я шевельнула пальцами, вызвав небольшой сквознячок, и горстку серой пыли унесло в камин. Прием, да. Наверное, надо наведаться в город, купить там платье. «У меня же в основном повседневные вещи, и я не ходок по всяким светским мероприятиям». Покосилась на бумаге на краю стола и решительно поднялась, мысленно махнув рукой. «Ненавижу бумажную работу». А ничего срочного среди них не было, так что можно устроить себе небольшой отдых. Однако не успела выйти из-за стола, как дверь опять распахнулась. «Сильва, бросай свои бумажки, мы идем в город». В кабинет ворвался вихрь по имени Гелара Дель Артс, тряхнула капной каштановых волос и уперла руки в бока, кинув меня взглядом. Герцогу прислали приглашение на завтрашний прием в городе, и уверена, ты туда тоже пойдешь. А значит, мы едем покупать тебе платье. Готова спорить на что угодно. У тебя ни одного вечернего нет. Гелара закатила глаза и фыркнула. Я невольно улыбнулась. Да, такой вот приятный сюрприз. Помощницей герцога оказалась моя давняя подруга еще по академии. Мы даже вместе занимались научной работой по защитной магии. Только она стихиница универсал. Вчера вечером мы очень душевно посидели, вспоминая прошлое и делаясь новостями. Гелара как раз где-то чуть позже моего отъезда устроилась в департамент артефактурики секретарем. И вот сейчас ее взяли помощницей герцога, а еще подруга кое что предложила, но нет, пожалуй, плохая идея. А вот поход за платьем отличная. Я уже как раз собиралась уходить, заверила Гилару и направилась к выходу. Поехали, пока лавки не закрылись. При академии всегда имелась парочка экипажей. Для слуг, приходящих работников, преподавателей, чтобы добраться до города в случае нужды, как сейчас, мы сели и коляска неторопливо покатилась в сторону Акифы. По пути болтали о всяких пустяках, а в городе возница высадил нас на главном проспекте, и мы договорились, что встретимся на центральной площади у ратуши, собственно, самое удобное место. Еще вчера Геллара выспросила, знаю ли я, где тут всякие модные магазины и лавки, и пришлось признаться, что знаю. Одеваться же надо где-то, а я привыкла к определенному уровню, пусть и не гналась за последними модными новинками. Так что сейчас мы заходили в один из центральных салонов Акифы, где одевалась вся местная знать. А модные журналы приходили из столицы всего лишь с запозданием в пару-тройку дней. Хозяйка салона прекрасно меня знала и при нашем появлении лишь кивнула, привыкнув к тому, что я не нуждалась в помощницах и ворахе тканей, лент и кружева. Однако сегодня ей предстояло сильно удивиться. Особенно, когда я попросила проводить нас с подругой в примерочную и прислать парочку последних журналов. О, ради выражения ее лица это стоило сделать. Кроме журналов, нам принесли ароматный чай и тарелку с крошечными фруктовыми печеньями. Ну, так что? Ты подумала над моим предложением? Непринужденно уточнила Геллара, листая один из журналов. Ох, да брось. Я поморщилась, отпив глоток. Никогда не умела флиртовать, ты же знаешь. Да еще и с меркантильными целями. Пожала плечами на выразительный взгляд Гиллары. Не прибедняйся, все ты умеешь, фыркнула она. Сильва, это отличный шанс. Ну ты что? Подруга не сильно пихнула меня в бок. Соблазнишь его, а Кервальд умеет быть благодарным. Он воспитанный. Гелара хихикнула и подмигнула. «Он точно возьмет тебя в столицу, если попросишь». «Да не буду я его соблазнять», — отмахнулась я от нее. «И не такая уж я и красотка, у него, небось, в столице туча любовниц». «Не-е-е, он переборчивый», — тут же опровергла мои домыслы Гелара. «Хотя желающих много, да, поверь, я знаю, нет у него сейчас женщины». И не скромничай, в тебе кровь Альвов. Ты, может, не замечала, но многие в академии тебе вслед оглядывались. Подруга хитро прищурилась. Только ты всегда по уши была в своих формулах и расчетах и ничего по кругу не видела. Не придумывай, не поддалась я. Гиля, в самом деле, это плохая идея. Покачала головой. Но договорить мне не дали. Да почему уже? Она откинулась на спинку мягкого дивана и цапнула с блюда печенье. Вы оба взрослые. Тебе плевать на свою репутацию, ты давно не девица. Гелара хитро прищурилась. Ты ведь хочешь вернуться в Мираду? Зашла она с другой стороны, тем самым наступив на мою больную мозоль. Я хотела. Боги, как же я хотела вернуться. Мне эта благородная академия уже в печонке сидела. «Я тут мхом покрываюсь и скоро сама начну ленточки в косички вплетать». «Может, Геллара права?» «Так, все, хватит. У нас тут дела поинтереснее», — решительно заявила она и взяла журнал. «Давай посмотрим, в чем завтра появиться, чтобы лорд-дракон не сумел устоять», — хихикнула Геллара. «Надо отдать ей должное. Никаких вульгарных декольте, облегающих силуэтов и прочего она не предлагала». Да я бы и не согласилась вообще-то. Если честно, где-то в глубине души хотелось встряхнуться и хоть раз за последние годы почувствовать себя женщиной. И почему бы не на завтрашнем приеме? Ну а насчет предложения Геллары, там видно будет. Положусь на случай. Подвернется? Попробую. Нет, значит нет. И так хватает сложностей с этим отбором дурацким. Мы провели в салоне несколько часов и ушли довольные. Наши наряды обещали прислать завтра днем в академию. Естественно, Гилара потащила меня в лавку нижнего белья, как бы подобрать к заказанным нарядам чулочки, сорочки, трусики. Перед тем, как войти, я развернулась к ней и уперла палец в грудь подруги. Никаких пикантных комплектов про запас, Гилля, ты поняла? предупредила ее выразительно глянув. Никого я соблазнять не собираюсь. Хорошо, хорошо. Она кратко улыбнулась и взмахнула ресницами. Я еще раз с подозрением посмотрела на нее, прислушалась к ощущениям, но лезть в голову к Гилари посчитала некрасивым поступком. Тем более по такому пустяку. Просто постаралась не выпускать спутницу из виду, пока мы подбирали нужные детали туалетов. Вроде получилось. В академию вернулись под вечер и разошлись по своим домам. Я не стала возвращаться в кабинет, посчитав, что бумаги подождут до завтра. А сегодня я хочу уютный вечер у камина с книгой. И пусть идут всякие отборы и драконы к демонам. Следующий день начался обезпроявшествий, хотя где-то в глубине души я их ожидала. Однако девушки вели себя прилично. Гость из дома не выходил, как шипнул привратник, когда я входила в академию и привычно осведомилась, все ли в порядке. Девушки разошлись на занятия, и до самого обеда я занималась делами. В конце же факультатива, оценив горящие предвкушением взгляды девушек и отсутствие вопросов о герцоге, решила уделить немного внимания предстоящему вечеру. Итак, сбор перед воротами за полчаса до начала. Объявила я всем быть готовыми. И как я уже сказала, на приеме ваша задача соблюдать приличия и не докучать гостю. Он станцует с каждой из вас. И это возможность проявить себя или заинтересовать его светлость. Все строго в рамках приличий. Я обвела притихших барышень взглядом. Ну а дальше решим, какой будет следующий конкурс. Все, жду вас вечером. Девушки вышли тихонько переговариваясь, и я тоже отправилась сначала обедать в столовую, а после к себе в дом. Мысли рассеяно крутились вокруг предстоящего вечера, предложения Гиллары самого Айнара Кервальда, а также отчетов оставшихся в кабинете и плана промежуточных зачетов. Скоро выпускные испытания, и ими тоже предстояло заниматься мне как куратору. Ах да, отбор же еще. Уф, в общем, дел достаточно. К назначенному времени я собралась, облачилась в элегантное платье из лилового атласа с черным кружевом сверху, украшенным стеклярусом. Смотрелась отлично с моими темными волосами и светлой кожей, хотя кому-то может показаться мрачноватым, но мне нравилось. Немного подумав, собрала волосы в свободный пучок, выпустив несколько локонов. И была готова. Гилара сопровождала герцога, так что на вечер мы добирались по отдельности. Выпускницы ждали у ворот, как и договорились. Все в одинаковых парадных платьях из шелка, конечно, абрикосового цвета с широкими поясами на том темнее и в накидках. Несмотря на весну, было немного прохладно. Девушки волновались, и их выдавал румянец на щеках и блестевшие глаза. Мы погрузились в два экипажа и отправились к Ратуше. Вечерняя Акифа была очаровательна: теплый желтый свет фонарей, неторопливо прогуливающиеся жители, вышедшие на променад, гостеприимно распахнутые двери кафе и ресторанов, уже открывших уличные веранды. Девушки перешептывались, оживленно оглядываясь. Мы потихоньку подъезжали к Ратуше, а там на площади. Уже собрались экипажи приглашенных гостей. Я вместе с воспитанницами покинула экипаж, зорко приглядывая за ними. Барышни построились и чинно поднялись по лестнице к входу. Я замыкала процессию, не обращая внимания на косые взгляды остальных приглашенных. Радушу по случаю торжества украсили живыми цветами. Слуги разносили напитки и легкие закуски. Мэр расстарался. Только пока я не видела главного виновника торжества. Юные леди держались вместе, не разбегались и вели себя безупречно, не собираясь позорить мою голову. Надеюсь, так будет и дальше. В главной зале, где музыканты уже настраивали инструменты, мы поздоровались с мэром и его супругой, и почти сразу по отсводам раздался торжественный голос церемониемейстера. Его светлость герцог Айнар Кервальд с помощницей. Гости тут же притихли и образовали коридор, пропуская дорогого гостя. Дамы, прикрывшись веерами, шепотом обсуждали его, провожая взглядами. Да, дракон возвышался над всеми почти на голову, и я оценила гордо поднятый подбородок, свободно лежащие на плечах волосы. Чуть прищуренный взгляд, направленный поверх гостей. О нет, герцог не демонстрировал откровенное пренебрежение или презрение. Он выглядел безупречно и вел себя также. Поцеловал ручку жены мэра, учтиво поздоровался с ним, после чего развернулся и наши взгляды встретились. Леди Лойхарт, он чуть наклонил голову, рад видеть вас. «Лорд Кервальд», — я присела в реверансе, «мои подопечные, выпускницы благородной академии», сделала знак рукой, и девушки все как одна повторили мое движение. Словно по заказу зазвучала музыка, и барышни дружно уставились на Айнара. Не колеблясь ни минуты, он шагнул и протянул руку ближайшей к нему девушке, «Леди Эрлити». «Позвольте мне, леди...» Она просияла, выложила пальчики в его ладони, бросила через плечо победный взгляд на подруг. Каюсь, я отвлеклась и не смотрела на остальных, потому как Геллара, ну, очень выразительно выгнула брови. Именно в этот момент кто-то из выпускниц совершил ту самую гадость, которую я подспудно ждала. Едва рука Айнара легла на талию Эрлиты, а девушка положила ладонь на плечо дракона, Шов, скреплявший юбку и пояс, разошелся, и гости вокруг ахнули, а я мысленно зарычала, развернувшись к воспитанницам так резко, что уже мое платье взметнулось лиловой волной чуть не до колен. Слава богам, успела заметить, что Конфуз тихо вскрикнувший леди прикрыла иллюзия. Дракон быстро сориентировался, за что ему первый плюс. Я обвела потупивших глаза воспитанниц медленным пристальным взглядом, и хотя вокруг шумели гости, мой тихий голос услышали все. И кто это сделал? Молчание. Ну, кто бы сомневался, что признаваться не собираются. Не меняя тона, я продолжила: Значит, так, юные леди, если еще что-то произойдет на этом вечере в таком же духе. Вы знаете, я выясню, кто это был, и в качестве наказания виновница теряет право участвовать в следующем этапе. Поэтому советую признаться сразу, не усугублять свое положение, иначе все немедленно отправятся под домам, и никаких танцев с лордом Драконом не будет. Ага, поняла. Вон какими испуганными сразу стали мордашки. Так-то, у меня не заболуешь. Так кто? Повторила я вопрос, сверля воспитанниц взглядом. Музыка между тем продолжалась, но я не видела. Танцует ли дракон с леди Ролитой или увел ее из зала, чтобы она могла починить платье. Одна из барышень прикусила губу, нервно вздохнула и выступила вперед. Это я, миледи. Едва слышно призналась она. Щеки вспыхнули румянцем, но в глазах я подметила упрямый огонек. Ясно, бесполезно читать нотации, все равно конкуренция и соперничество никуда не денутся. Но наказать необходимо, чтобы остальные, ну в следующий раз подумали, а стоит ли такое делать. Вы немедленно отправляйтесь обратно в академию, отчеканила я. Для вас вечер закончился, леди. А наша раку распахнула глаза, губы задрожали, и я уже приготовилась к извинениям и мольбам, но нет. Да, госпожа куратор. Пробормотала она и присела в реверансе. Я ухватила барышню за руку и решительно направилась к мэру, собираясь попросить у него сопровождения для наказанной и надеясь, что больше происшествий не случится. Уладив дело с правенившейся, вернулась обратно в залу. Воспитанницы также держались вместе. Эрлита уже починила платье и оживленно переговаривалась с остальными. А дракон танцевался очередной выпускницей, сохраняя каменное лицо. Что ж, чудно. Я отвернулась к проходившему мимо слуге и взяла с подноса бокал, пригубила вино, потом снова посмотрела на танцующую пару. Как раз вовремя, чтобы заметить, как нога юной леди подвернулась и каблучок туфельки подломился. Опять? Хотя... сломанный каблук все-таки не то же самое, что упавшая юбка, и надеюсь, до толченоого стекла в обувь дело не дойдет. Я лишь скользнула взглядом по остальным девушкам, словно молчаливо предупреждая, и отпила еще вина. Лорду Кервальду пришлось вернуть хромающую партнершу, досадливо хмурившую брови. Музыканты сделали перерыв. Я перекусила тарталеткой с нежным паштетом, допила вино. А вот когда снова зазвучала музыка, чуть не подпрыгнула от раздавшегося у плеча низкого приятного голоса. Леди Лойхарт, не окажете ли мне честь? Хорошо, что бокал я уже поставила, а то бы точно выронила от неожиданности. С какого это перепугу лорд Дракон соизволил пригласить меня на танец?